Глава пятая. Даша. «Ну что вы, мам, какие несуразности говорите? Я тебе, Дарья, все точно передаю. Сама видела. Бегает твой доктор в исподнем вдоль озера и с мальчишками, со школьниками. Мяч гоняет. Какое же это исподнее? Это тренировочный костюм». Александр Дмитриевич решил волейбольную команду организовать, и очень хорошо. Спортивная работа у нас не на высоте. Мать сердито брякнула на стол перед Дашей сковородку с яичницей. Не на высоте! Умная ты, больно стала Дашка. Смотри, поднимет он тебя на высоту. Что вы имеете в виду? То, что вижу. Она повернулась и ушла в сени. Вернувшись через минуту с миской малосольных огурчиков, присела возле Даши, погладила ее по голове. Боязно мне, дочка. Бабы болтают. Обхаживает он тебя. А ведь в Москве у него вроде невеста. Чуть ли не каждый день по телефону с ней калякает. Зойка с почты говорила, надость полсотни рублей отдал за пустяковый переговор. Даша зарумянилась. «Перестаньте, мама, это уж слишком. У нас с Александром Дмитриевичем чисто служебные отношения». Она схватила пальто, портфельчик и выбежала на крыльцо. Вот, значит, как, — подумала она, глубоко вдыхая холодный воздух, — вот, значит, как, я стала соперницей? И кого? Москвички? Ей захотелось пуститься бегом, но помня... О своем медицинском звании Даша высоко подняла голову, степенно пошла по мосткам, быстро, не в такт, размахивая портфельчиком. «Я красивая. Да-да, не просто симпатичная. Я красивая. А она, интересно, какая? Худенькая должна быть. Москвичка. Они все худенькие. Бегают. эскалатором. Мать, сама не ведая того, направила Дашины мысли в определенное русло. Ее недовольство мамиными разговорами было притворным. Наоборот, она испытывала безотчетную радость и непоседливое ожидание, как в кино перед новой картиной. Мать расставила все по своим местам. Доктор ее обхаживает, а в Москве имеется соперница. Ой, да ведь Даша совсем уже взрослая. Да что это я, вдруг смутилась она. Ведь не влюбилась же я в него. Просто он работает с душой и, как видно, хороший общественник. Поэтому он мне и приятен. Ведь он же совершенно некрасивый, не то что Федор. А Федор красивый, но неприятен. Значит, я не люблю ни того, ни другого. Уж если я полюблю, то как Вани на Ванине, кто же это будет? Но уж, конечно, не Александр Дмитриевич. Он мне просто приятен по служебной линии. Погруженная в такие мысли, она дошла до больницы и, войдя в ворота, увидела, что через двор, на ходу что-то дожевывая, бежит Зеленин в одной рубашке. — Сумасшедший! — мысленно вскрикнула она. — Простудишься! Какой же он смешной! Разве в такого можно влюбиться?